Алистер Маклин «Пыль на трассе» читает Виталий Сулимов. Посвящается Мари Марсель Глава первая День был жаркий, на небе не облачко. Харлоу сидел рядом с гоночной дорожкой. Его длинные волосы развивались на свежем ветерке и падали на лицо. Руки в крагах сжимали золотистый шлем так яростно, словно хотели его раздавить. При этом они заметно подрагивали, а самого Харлоу временами трясло, будто через него пропускали ток. Его машина, из которой он вылетел и чудом остался цел и невредим, лежала перевернутая, лениво вращая колесами, возле своей собственной, надо же, ремонтной зоны Коронадо. Над двигателем, залитым пористыми холмиками пены из огнетушителей, еще крутился дымок, но было ясно, что топливные баки уже не взорвутся. Опасность миновала. Алексис Данет первым подбежавший к Харлову, увидел. Тот смотрит совсем не на свою машину. Его застывший взгляд уходит вдаль, где ядрах в двухстах по трассе уже умерший гонщик из Агжету сгорал на погребальном костре, хватившем белым пламенем обломки его гоночной машины. Машины Формулы-1 для гонок Гран-при. Над этой раскаленной добила теперь уже грудой металла было на удивление мало дыма. Возможно, интенсивно выделяли тепло колеса из плава магния. И когда порыв ветра изредка раздвигал огненную завесу, был виден жету, неестественно прямо сидевшей в кабине, кажется, единственной неповрежденной части машины. В остальном жутко до неузнаваемости покореженной и исковерканной. Вернее, Данет знал, что это был жету, но видел он почерневшую и обуглившуюся головешку. Все, что осталось от человека. Тысячи зрителей на трибунах и вдоль трассы стояли, не шевелясь, не произнося ни звука. Застывшие от ужаса и потрясенные взирали они на горящую машину. Судьи яростно махали флажками, требуя прервать гонку, и неподалеку от ремонтной базы Коронада остановились девять машин. Участниц гран-при водителей заглушили двигатели и вылезли из своих гоночных снарядов. Затих гудевший над стадионом голос диктора. Смолк вой сирены, скрипнув тормозами на благоразумном расстоянии от машин жету, затормозила карета скорой помощи. Свет ее мигалок мгновенно растворился на фоне слепящей огненной белизны. Спасатели в алюминиево-азбестовых костюмах, кто-то управляя огнетушителями на гигантских колесах, кто-то с ломиками и топорами, отчаянно пытались, словно, вопреки логике, приблизиться к машине и вытащить из нее тлеющий труп. Но пламя и не думавшее утихать, словно издевалась над ними, делало их отчаянные попытки тщетными столь же тщетными сколь бессмысленным было присутствие скорой помощи в этом мире помочь жету не мог уже никто и ничто данат перевел взгляд на сидевшего рядом человека в комбинезоне руки сжимавшие золотистый шлем беспрестанно дрожали глаза все так же недвижно глядели на пламя огненными простынями укрывшие машину и закажету и это были глаза ослепшего орла Данат протянул руку и легонько встряхнул Харлоу за плечо, но тот не повернул головы. «Не ранен ли он?» – спросил Данат, «Ведь лицо и дрожащие руки Харлоу были в крови. Вылетев из машины, он несколько раз кувыркнулся по земле, а его корона дошвырнула к ремонтной зоне. Харлоу шевельнулся, взглянул на Данета, сморгнул, как человек, медленно стряхивающий себя ночной кошмар, и отрицательно покачал головой». К ним подлетели два санитара с носилками, но Харлоу, несмотря на дрожь в ногах, поднялся сам и только махнул им. Ничего не надо. Но от помощи Данета, тот поддерживал его под руку, не отказался, и они медленно пошли к зоне коронада. Харлоу затуманенным взором, совершенно выбитый из колеи, и Данет высокий поджарый, темноволосый, пробор посередине, тонкие, словно наведенные карандашом усики, очки без оправы. Этакий городской бухгалтер, хотя из документов следовало, что он журналист. У ремонтной базы с огнетушителем в руке их встретил Маккалвин, 50 Пятидесятилетний хозяин и администратор команды автогонщиков «Коронада». Тяжелая челюсть, массивные плечи, впечатляющая серебристо-черная гриба волос, лицо, изборожденное глубокими морщинами. Его коричневатый габардиновый костюм был сейчас слегка заляпан. За ним Джейкобсон, старший механик, и его два рыжеволосых помощника, близнецы Раферти, известные в мире автогонок как Бим и Бом, хлопотали у дымящейся коронада, а еще дальше двое мужчин в белых халатах оказывали помощь куда более серьезного порядка. На земле без сознания, но с карандашом и блокнотом в руках, в ее обязанности входило регистрировать время на каждом круге, лежала темноволосая Мэри Маккалпин, Двадцатилетняя дочь хозяина. Врачи скорой помощи склонились над ее левой ногой и взрезали ножницами, словно налившуюся красным вином, брючину, еще недавно ослепительно белую. МакАлпин взял Харлоу за руку и, загораживая собой дочь, увел его к маленькому навесу в конце ремонтной зоны. МакАлпин был человеком исключительно деловым, компетентным и крепким, как и большинство миллионеров, но за жесткостью этой скрывалась истинная доброта, желание помочь ближнему, хотя едва ли кто-то набрался бы смелости сказать ему об этом. У дальнего угла навеса стоял небольшой деревянный ящик, по сути дела переносной бар. Большая часть его содержимого перекочевала в холодильник, набитый маленькими бутылочками с пивом и прохладительными напитками, главным образом для механиков, потому что как не промочить горло, если работаешь под палящим солнцем? Тут же стояли две бутылки шампанского. Если человек выиграл пять гран-при подряд, резонно предположить, что удача улыбнется ему и в шестой раз. Харлоу открыл крышку ящика, не обращая внимания на холодильник, вытащил бутылку бренди и наполовину наполнил стакан. При этом горлышко бутылки отчаянно звякало о край емкости. На землю вылилось больше, чем попало внутрь. Двумя руками поднес стакан к рту, и ее край выстукивал кастаньетную дробь о его зубы, сумбурную и беспорядочную. Что-то ему удалось влить в себя, остальная жидкость потекла мимо рта вниз, по окровавленному подбородку и окрасила белый гоночный комбинезон в тот же цвет, в какой окрасились брюки пострадавшей девушки. Харлоу, невидящий, поглядел на пустой стакан, опустился на скамью и снова потянулся за бутылкой. С каменным лицом Макалпин взглянул на Даната. За всю свою карьеру автогонщика Харлоу попал в три крупные аварии. Последний раз два года назад. Он едва остался в живых. Боль тогда была нестерпимой. Его носилки загружали в санитарный самолет, чтобы отвезти в Лондон. Но он заставил себя улыбаться, даже поднял кверху большой палец левой руки. Правая была сломана в двух местах. И она вовсе не дрожала. Была как мраморная. Но больше Макалпина пугало другое. Если не считать символического глотка шампанского в честь одержанной победы, Харлоу в жизни не прикасался к алкоголю. Что ж, рано или поздно это случается с каждым из них. Макалпин считал так всегда С самыми хладнокровными, мужественными и одаренными, а те, у кого с виду нервы, канаты и сами крепче кремня, оказываются порой совсем хрупкими. Если честно, за Макалпином водилась склонность к преувеличениям, и вообще-то говоря, было несколько, но все-таки несколько, выдающихся в прошлом участников Гран-при, которые прекратили выступать, оставаясь на вершине своей физической и психической формы. Во всяком случае, их состояние могло опровергнуть теорию Макалпина. В то же время многим было известно, что есть гонщики высшего класса, начисто потерявшие себя. Их психика и нервная система не выдержали перегрузок, и от их прежнего «я» остались лишь пустые оболочки, что даже среди нынешних 24 участников Гран-при было 4 или 5 – которые уже никогда не выиграют гонку, потому что не будут и пытаться, которые продолжают участвовать в гонках исключительно по инерции, чтобы сохранить когда-то выстроенный фасад, но за ним теперь нет ничего, тем более былого чистолюбия. Однако есть вещи, которые в мире автогонок просто не приняты. В частности, не принято исключать гонщика из числа участников Гран-при только потому, что у него сдали нервы. И все же, глядя на трясущегося человека, сгорбившегося на скамье, приходилось сделать печальный вывод. Скорее всего, теория Макалпина верна. Если и был человек, который преодолел непреодолимое, прошел все мыслимые испытания на прочность, который, стоя на краю пропасти, никогда не отрекался от себя и никогда не признавал себя побежденным, этим человеком был Джонни Харлоу, золотой мальчик гонок Гран-при. Конечно же, он выдающийся гонщик своего времени, и, как утверждалось все чаще всех времен, ведь он без больших усилий выиграл чемпионат мира в прошлом году, да и в нынешнем, если рассуждать здраво, пальма первенства должна была достаться ему, хотя половина этапов Гран-при еще впереди. И вот стальная воля Харлоу, его нервы-канаты, судя по всему, безвозвратно утеряны. Макалпину и Данету было ясно, что обуглившееся существо, когда-то бывшее Изо Камжетту, будет преследовать Джонни Харлоу до конца жизни. Тем, у кого есть глаза, признаки краха были заметны и раньше, а среди гонщиков и механиков таких глазастых хватало. Эти признаки стали проявляться после второго этапа в этом сезоне, который Харлоу легко и убедительно выиграл, понятия не имея о том, что его младший брат, подающий большие надежды гонщик, вылетел с трассы и на треть вогнал свою машину в основание сосны на скорости 150 миль в час. Харло никогда не отличался от чрезмерной общительностью, теперь же он все чаще уходил в себя, отмалчивался, а когда все-таки улыбался, это была пустая улыбка человека, которому в этой жизни улыбаться нечему. Обычно наиболее расчетливый среди гонщиков, наиболее безупречный и не идущий на неоправданный риск, Он вдруг стал лихачом, которому море по колено, и жизнь свою он не ставит ни в грош, при этом во время гонок по всей Европе он последовательно бил рекорды, преодолевал гоночные кольца все с большей и большей скоростью. Так он и продолжал завоевывать один гран-при за другим, подвергая растущему риску и себя, и своих товарищей-конкурентов. Он стал бесшабашным и очень опасным водителем, и другие гонщики, крепкие парни и видавшие виды профессионалы просто начали его бояться. Вместо того, чтобы потягаться с ним на повороте, как обычно и бывало, почти все они теперь чуть сторонились и прижимали тормоз, когда видели в зеркале, что к ним приближается его бледно-зеленая коронада. Впрочем, такое случалось достаточно редко, потому что Харлоу взял на вооружение предельно простую формулу. Он захватывал лидерство с самого начала и уже никому его не уступал. Все чаще доносились разговоры о том, что его самоубийственная езда означает «он ведет борьбу не с соперниками, а с самим собой». Открывалась прискорбная истина. Эту борьбу ему не выиграть никогда. Принцип «Пан пропал хоть однажды, да подведет, однажды удача от него отвернется». Так оно и произошло, и жертвой пал Изак Жету, а он, Джонни Харлоу, на глазах всего мира проиграл свой последний бой на трассах Гран-при Европы и Америки. Может, он еще и сядет за руль гоночной машины, снова помчится по трассе, но сейчас вид Харлоу говорил, что он сам, как никто другой, с ужасающей ясностью осознал, как боец он кончился. Харлоу в третий раз неверными руками потянулся к горлушку бутылки. Она опустила уже на треть, но руки совсем не слушались его, и в рот попало лишь несколько капель. Макалпин хмуро посмотрел на Даната. Пожал массивными плечами, то ли отчаявшись, то ли смирившись, потом перевел взгляд вглубь ремонтной зоны. За его дочерью только что подъехала скорая, и Макалпин поспешил туда, а Данет, взяв губку и ведро воды, занялся лицом Харлоу. Джонни отнесся к этому с полнейшим равнодушием. Каковы бы ни были его мысли, хотя не угадать их сейчас мог только полный идиот, Все свое внимание он, казалось, сосредоточил на бутылке Мартеля и олицетворял собой человека, который жаждет как можно скорее утопить беду в алкоголе и предаться забвению. Пожалуй, неудивительно, что и Харлоу, и Макалпин не обратили внимания на человека, стоявшего в сторонке, между тем по лицу его было ясно, что он с радостью помог бы Харлоу забыться навсегда. Это был Рори, сын Макалпина, курчавый, темноволосый парень, обычно дружелюбный и даже обаятельный, но сейчас он был мрачнее тучи. Немыслимое выражение лица для человека многие годы и вплоть до недавних минут считавшего Харлоу своим идолом. Рори посмотрел на скорую, где окровавленная лежала без сознания его сестра. Он еще раз повернулся к Харлоу, и в глазах его читалась ненависть, какой могут гореть только глаза шестнадцатилетнего. Официальное расследование, проведенное почти немедленно, как и ожидалось, не указало на какого-то конкретного виновника. Конкретных виновников подобные комиссии не выявляли практически никогда, включая постыдное расследование, не имевшее себе равных катастрофы, когда были убиты 73 зрителя. И никого конкретно не обвинили, хотя всем и каждому известно, что один человек и только он, теперь перебравшийся на тот свет, был причиной этой трагедии. Итак, виновник не назван, хотя две или три тысячи зрителей на трибунах не колеблясь положили бы обвинение к ногам Джонни Харлоу. А еще более губительным для него было неопровержимое доказательство – телезапись аварии. Экран для проекции маленький и в пятнах, но изображение получилось достаточно резким, а звук подлинным и реальным. Пленку, длившуюся 20 секунд, комиссия прокрутила пять раз. Съемка велась сзади телеобъективом с переменным фокусом. Три машины, участницы Гран-при, подъезжали к зоне Коронадо. Харлоу нагонял «Феррари» старой модели, заявленной индивидуально, и шел он впереди по той простой причине, что отстал на целый круг. Еще быстрее Харлоу вдоль другого края дорожки мчался огненно-красный Феррари, за рулем которого сидел блестящий гонщик из Калифорнии Изак Жету. На прямой 12 цилиндров Жету имели заметное преимущество перед восьмию цилиндрами Харлоу, и было ясно, что Джету решился на обгон. Видимо, это намерение не укрылось и от Харлоу, потому что на его машине зажглись тормозные огни. Он чуть сбросил скорость и приткнулся за идущей медленнее первой машиной, пропуская «Жету». Но вот внезапно непостижимо тормозные огни Харлоу погасли, и его коронада бешено вильнула в сторону, словно Харлоу решил, что сумеет обогнать переднюю машину, прежде чем «Жету» обгонит его. Если решение было именно таково, это было самое необъяснимое и безрассудное решение в его жизни, потому что машина Харлоу перекрыла путь Жету, который напрямой выжимал никак не меньше 180 миль в час и в предоставленную ему долю секунды не имел и тени возможности нажать на тормоза или как-то сманеврировать, чтобы уйти от столкновения. Столкновение произошло. Передним колесом Жету ударил сбоку в переднее колесо Харлоу. Для Харлоу последствия столкновения были весьма серьезными. Его машина вышла из-под контроля и завертелась, но для Жету они оказались катастрофическими. Сквозь какофонию двигателей, гудевших на максимальных оборотах, сквозь виск заклинивших колес, протираемых абетон, взрыв переднего колеса «Жету» прозвучал винтовочным выстрелом, и с этой секунды «Жету» был обречен. Его «Феррари», начисто потерявший управление, превратился в бессмысленного механического монстра, охваченного жаждой самоуничтожения. Он зацепил боковой барьер безопасности, отскочил от него рикошетом и уже изрыгая языки красного пламени и черного маслянистого дыма во весь опор понесся поперек трассы к противоположному барьеру и врезался в него задом на скорости никак не меньше ста миль в час. Дико вращаясь, Феррари скользил по трассе еще ярдов двести, дважды перевернулся и, наконец, застыл на исковерканных колесах. А Жету так и сидел в плену кабины, уже наверняка мертвый. Жаркие языки пламени из красных стали белыми. В смерти Жету был виноват Харлоу, и обсуждать тут нечего, но Харлоу за семнадцать месяцев одержал в гонках Гран-при одиннадцать побед и считался лучшим гонщиком в мире. А лучшего гонщика в мире суду не придают. Такого просто не бывает. Трагическое событие объяснили актом высшей воли, вернее, ее эквивалентом в мире автогонок, и занавес стыдливо опустился, знаменуя конец трагедии.